Так проходит земная слава. 304 года правила в России династия Романовых. Знавала династия дни и торжества, и затруднений. Сверкали вмонтированные в ее корону бриллианты, чернело запекшееся на бриллиантах безвинная кровь. Извилисто протянулся ее путь от Ипатьевского монастыря под Костромой до Ипатьевского особняка, на Екатеринбургском Косогорье. Зато прямолинейным был путь последнего царя Николая Кровавого до да положенного ему судьбой предела. Деградировали и кончились цари, деградировали, но еще не кончились самозванцы. Измельчение сильное, так проходит земная слава. За полтора десятилетия до крушения царизма Ленин выражал твердое убеждение, что безвозвратно проходят те времена, когда могло держаться на Руси правительство Божией милостью, что единственным прочным правительством в России может быть отныне правительство воли и народа. Вопрос поставлен прямо и вынесен на улицу – быть или не быть самодержавием? Ответ истории – не быть. Царская Россия умирала. На ее место шла свободная Россия. Темные силы, которые охраняли царское самодержавие, гибнут, утверждал Ленин, но только сознательный, только организованный пролетариат в состоянии нанести смертельный удар этим темным силам. Пролетариату многонациональной России выпала трудная, но и почетная роль первопроходцев в создании нового общества, говорится в постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977 года, 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Выражая коренные интересы абсолютного большинства населения страны, Рабочий класс в союзе с трудящимся крестьянством обеспечил победу революции и установил свою власть. За революцией, за рабочим классом пошли широчайшие массы трудового народа, все передовые люди науки и культуры, ожесточенному вооруженному политическому и идеологическому сопротивлению и реакции, дезорганизации экономики и контрреволюционному саботажу, кровавому буржуазному террору, рабочий класс противопоставил высочайшую организованность и сознательную дисциплину, сплоченность вокруг коммунистической партии, революционную бдительность». Весь ход борьбы с внутренней контрреволюцией и иностранными интервентами показал, что революция может закрепить свою победу только в том случае, если она умеет защищаться. Напомнив слова Маркса о том, что весь французский терроризм был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством, Ленин писал, якобинцы современной социал-демократии, большевики хотят, чтобы народ, то есть пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией по-плебейски, беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины и надругательства над человеком. «Правительство, — писал Ленин, — думало запугать народ видом крови и массой жертв уличных схваток. На самом деле оно отучает народ от страха перед пролитием крови. Да здравствует гром пушек, — скажем мы словами французской революционной песни». Чем дальше, тем очевиднее становилось для всех народов России невозможность жить при самодержавии, его несовместимость с прогрессом общественного развития, с интересами трудящихся масс. Царизм вступил в кричащее противоречие с современностью, обнаруживая на каждом шагу свою историческую несостоятельность. Его внутренняя гнилость и нелепость существования били в глазах всем и каждому. Вот почему неотвратим И логически закономерен был расчет с царизмом по-плебейски за все совершенные им преступления. И столь же закономерен конец, постигший Романовых. Всегда будут напоминать об этом 23 ступени, которыми они спустились вниз. 23 во времени и в пространстве. 23 конечный предел дальше которого для них ничего уже не было, да и не могло быть.